Часть 12. Когда небо на западе стало темнеть, на скалу начали прибывать контрабандисты. Не те, что вели пьяные разговоры, а самые настоящие, с бегающими глазами и вздрагивающие при каждом звуке, напоминающие вой трапеции. Однако, по мере того, как наступала темнота, ветер ослабевал, и его порывы больше не напоминали звук атакующего поморника. Контрабандисты садились за столы и начинали свои разговоры, сначала тихо и скрыто, а по мере опьянения все более громко и откровенно. Это были те, кто, отправив в темноту катер с экипажем, уходили промочить горло, чтобы под утро снова оказаться на берегу и принять товар и катер, или только катер, если экипаж опасался выходить в море. Бывали такие ночи, когда трапеции в воздухе было слишком много. Но отменять рейс было нельзя. Тогда катера шли на автономном управлении, тупо пересекая проливы по прямой. Приходили на скалу и те, кто работал в экипажах раз через сутки. А потом прислушивался к реву моторов на море и говорил что-то вроде «Это Эрнесто на морском котике. Я этот голос издалека узнаю». И в этот раз все было как всегда. Пропустив пару барбосов, контрабандисты начинали говорить громко. Потом хвастаться и, наконец, хвататься за ножи и пистолеты. Однако Рик ничего не боялся, поскольку в этот час им управляла только Сахела. Я сам работал с Гвидо Раммельсом и знаю, что он никогда не ходил на Ривьеру! — хрипло кричал какой-то человек. — Но что ты намекаешь, Ирсен? «Ты хочешь сказать, что кто-то молотит языком без дела?» «Ты на это намекаешь?» «Понимай, как знаешь, ржавый, но я работал с Гвида, и таких походов не помню. А уж с твоим участием тем более!» Сверкнули ножи. Забияки перевернули пару столов, и кто-то наверняка бы серьезно пострадал, но неожиданно раздался крик. «Поморник! Поморник прямо по курсу!» Драка тотчас прекратилась. Публика повскакивала с места и бросилась мимо стойки к слабому ограждению, под которым в темной бездне бились о скалу тяжелые волны. «Осторожнее там, цепь совсем старая», — закричал Лимон, но его никто не слушал. Все следили за цепочками красных трассеров, которыми трапеция хлестала по скакавшему по волнам катеру. Самого катера в темноте видно не было, но яркий свет от снарядов Окрашивал в розовый цвет пену, которую взбивал тысячесильный мотор. «Но почему он не стреляет? Что же не бьет? Поморник его сейчас в упор разделает!» — кричал кто-то. «Выжидает!» — отвечали ему. «На такой волне не больно-то отмахнешься». «А кто это? Никто не узнает?» — спросили сзади. Все замолчали, пытаясь по едва слышимому звуку определить, кому принадлежит катер. Вроде Гирмор, предположил кто-то. Это у него помпа подвывает. Помпа у всех подвывает, у кого движок 510-й. Тогда не знаю. Эй, да это же Джузеппе! Джузеппе Мул! Пронзительно закричал один из посетителей. И толпа расступилась, пропуская его к самому краю. Между тем трапеция продолжала клевать катер короткими очередями, оттягивая момент решительного удара. Робот старался покалечить посудину, чтобы вызвать полицейский десант для ее захвата. Однако пока катеру везло. Он умело маневрировал, скакал по гребням волн, наполняя восхищением души тех, кто знал Джузеппе Мула. «Я его сменщик, я его сменщик, но сегодня он вызвался смотаться вместо меня, понимаете?» кричал тот, который опознал катер. Это был контрабандист с восточного побережья острова, и в синем марлине появлялся редко. Наконец, на катере решились на ответный удар. Сверкнула яркая вспышка, и с направляющей в сторону трапеции пошла ракета. Пытаясь уйти от нее, робот скользнул на крыло, затем спикировал к воде, но ракета на обман не поддалась. Секунда другая, и кривляния поморника закончились точным попаданием. Пол полнеба полыхнула яркая вспышка. Горящие обломки посыпались в море, вызвав бурю у посетителей. Должно быть, на катере тоже радовались, потому что уходили в сторону порта на полном ходу, отчего из выхлопных труб судно выбивало метровые факелы. «Совсем топливо не бережет», — подумал Рик, глядя на это сквозь мелькание руки шляп возбужденных контрабандистов. Вскоре темноту распороли новые трассеры, которые послал очередной поморник. На скале замерли, ожидая, что и теперь катер постоит за себя, однако больше предупреждений сверху не последовало. Полыхнули факелы роторных пушек, и на перерез прыгающему по волнам катеру полились потоки ярко-синего пламени. Они ударили точно в цель, катер вспыхнул облаком искр, которое отнесло ветром на воду.